Глава 7. 16 марта 2014. Нью-Йорк. Ади просыпается от запаха жареного хлеба, от шипения масла на горячей сковороде. В кровати рядом с ней никого, дверь почти закрыта, но слышно, как Генри ходит по кухне под тихое бормотание радио. В комнате холодно, а постель хранит тепло. Ади задерживает дыхание, стараясь сберечь этот миг, как делала тысячи раз, склеить прошлое и настоящее, отгородиться от будущего, от неизбежного падения. Но сегодня все иначе, потому что есть тот, кто помнит. Она сбрасывает одеяло, шарит по полу в поисках одежды, но нигде не видно промокших от дождя джинсов и блузки. Только знакомая кожаная куртка брошена на спинку кресла. Под ней — халат, мягкий и поношенный. Ади кутается в него, зарываясь носом в воротник. Тот пахнет чистым хлопком, ополаскивателем для белья и немного кокосовым шампунем. Это запах Генри. Босиком она проходит на кухню, где Генри наливает кофе из френч-пресса. «Доброе утро», — с улыбкой говорит он, подняв на нее взгляд. «Два слова, которые меняют ее мир. Не мне очень жаль, не я не помню, не, наверное, я напился. Просто доброе утро. Я положил твои вещи в сушилку, скоро высохнут. Выбирай чашку». «У всех есть полка с чашками». У Генри целая стена. Они висят на специальной семиярусной стойке по пять штук. Некоторые с рисунками, другие без. И среди них не найдется двух одинаковых. «Как-то их у тебя маловато». Генри смотрит на нее искоса, почти с улыбкой, которая похожа на луч солнца, просвечивающий сквозь занавеску, словно он выглядывает из-за тучи. Не улыбка, а только обещание — но все равно греет. «Так было принято у нас в семье», — объясняет он. Любой мог выбрать чашку для кофе, и она задавала весь день. Угольно-серая чашка, изнутри будто облитая жидким серебром, стоит на стойке. Чашка Генри. Грозовое облако и его изнанка. Ади разглядывает стену, пытаясь выбрать, и тянется за большой фарфоровой кружкой, расписанной синими листиками. Взвешивает ее в ладони и замечает другую. Хочет вернуть первую на место, но Генри не позволяет. «Боюсь, выбор окончательный», — говорит он, размазывая масло по тосту. «Завтра рискнешь еще раз». «Завтра». От этого слова у неё внутри будто что-то набухает. Генри наливает ей кофе, Она облокачивается на стойку, грея ладони об исходящую паром кружку и вдыхает горько-сладкий аромат. На секунду, лишь на секунду она снова сидит, скрывая лицо треуголкой за угловым столиком в парижском кафе, а Рэми подталкивает к ней чашку и говорит «Пей». Вот что для нее воспоминание. Прошлое проглядывает сквозь настоящее, как полимсест на свету. «Кстати!» спохватывается Генри. «Я тут на полу нашел кое-что. Твоё?» Ади поднимает взгляд и видит деревянное кольцо. «Не трогай!» Она выхватывает кольцо прямо из рук Генри, слишком быстро выхватывает. Кончик пальца касается ободка. Тот скользит по ногтю, словно монета, что катится на ребре и вот-вот упадет. Так же легко... как стрелка компаса указывает на север. «Вот дерьмо!» Вздрогнув, Ади роняет кольцо. Оно звонко падает на пол и прокатывается несколько футов, прежде чем остановиться у края ковра. Ади сжимает пальцы в кулак, будто обожглась. Сердце её гулко колотится в груди. Она его не надела. А если бы и надела... Ади бросает взгляд на окно. но за ним утро свет струится сквозь занавески. Мрак не найдет ее здесь. «Что с тобой?» — спрашивает сбитый с толку Генри. «Ерунда», — отмахивается Ади. «Заноза впилась. Дурацкое кольцо». Она медленно опускается на колени и подбирает его, осторожно касаясь только внешней стороны. В искусственном освещении... Светлое дерево кажется почти серым, Ади смотрит на него. Была ли у тебя когда-нибудь такая вещь, которую бы ты одновременно любил и ненавидел, и не мог от нее избавиться, которую почти хочется потерять, но не по своей вине? Ади старается говорить легко, непринужденно. Да! тихо отвечает Генри и достает из ящика кухонного стола маленькую золотую штучку. звезду Давида, кулон без цепочки. «Ты еврей?» «Был». Короткое слово, и им все сказано. Генри переводит взгляд на кольцо Ади. «Выглядит очень старым». «Так и есть». «Такое же старое, как она сама». Они оба давным-давно должны были износиться в ничто. Ади сжимает руку в кулак, и гладкий деревянный ободок впивается в ее ладонь. «Оно принадлежало моему отцу», — вздыхает Ади, — и это не ложь, хотя, по сути, лишь начало правды. Ади убирает кольцо в карман. Ободок совсем невесомый, но она его чувствует. «Ну ладно», — спохватывается Ади, улыбаясь чересчур широко. «Так что у нас на завтрак?» Сколько раз она об этом мечтала. О горячем кофе и тостах с маслом, солнечном свете, что струится в окно, о новом дне, который не нужно начинать заново. Чтобы не было неловкого молчания, чтобы кто-то облокотился рядом на стойку о простых радостях ночи, которую помнят. «Наверное, ты очень любишь завтракать», замечает Генри, и Ади понимает, что таращится на еду, расплываясь в улыбке. «Просто это моё любимое блюдо», — отвечает Ади, тыкая вилкой в яйцо. Она ест, и надежда начинает угасать. Ади ведь не дурочка и догадывается, что бы это ни было, оно не продлится вечно. Слишком давно она живёт на свете, чтобы возомнить, что это её шанс. Слишком давно она проклята, чтобы думать, что это судьба. И Ади начинает сомневаться, а вдруг это ловушка? Какой-то новый способ ее помучить, заставить вернуться в игру. И даже после всех этих лет ее окутывает голос Люка, тихий, низкий и ликующий. Я все, что у тебя есть, все, что у тебя когда-либо будет, единственный, кто тебя помнит. У Люка был единственный козырь, который он всегда держал наготове. Его внимание. Вряд ли он отдал бы его другому. Но если это не ловушка, тогда что? Воля случая? Неожиданная удача. Может быть, она сходит с ума, в конце концов, не впервые. Может, она замерзла там, на крыше Сэм, и теперь не в силах проснуться. Возможно, всего этого не существует. Но рука Генри лежит поверх ее руки. Халат пахнет его ароматом, и звук ее имени возвращает Ади в реальность. «О чем задумалась?» — спрашивает Генри. Ади берет тост и поднимает перед собой. «Если бы остаток жизни, тебе пришлось питаться чем-то одним. Что бы ты выбрал?» «Шоколад». Не задумавшись ни на секунду, говорит Генри. «Очень темный, почти горький. А ты?» Адя отвечает не сразу. «Жизнь — долгий срок». «Сыр», — хорошенько поразмыслив, заявляет она. Генри кивает, и в кухне воцаряется молчание, скорее застенчивое, чем неловкое. Они украдкой бросают друг на друга взгляды, нервно посмеиваются. Два незнакомца уже не чужие, но пока очень плохо знакомые. А если бы ты могла выбрать единственное время года? спрашивает Генри. Весна, говорит Ади, когда все обновляется? Осень, заявляет Генри. Когда все увядает». Оба они выбирают межсезонье, швы, рваные линии, когда природа не здесь и не там. балансирует на грани и ади бормочет почти беззвучно ты бы предпочел все или ничего генри вдруг мрачнеет и колеблется глядя на недоеденный завтрак и часы на стене вот чёрт, пора в магазин он опускает тарелку в раковину последний вопрос остается без ответа я домой говорит ади и тоже поднимается. Переодеться и поработать немного. Разумеется, у нее нет ни дома, ни сменной одежды, ни работы. Она притворяется обычной девушкой, которая живет обычной жизнью, спит с парнем и просыпается, услышав доброе утро, а не ты кто такая. Генри одним глотком допивает кофе. Как продвигаются поиски талантов? Интересуется он, И Адя вспоминает, что говорила ему о своей профессии. Нужно все время держать ушки на макушке, отвечает она, обходя стойку. Генри ловит ее за руку. Я хочу увидеться снова. Я хочу, чтобы ты увидел меня снова. Эхом отзывается Ади. Телефоном так и не обзавелась. Она качает головой. Генри задумчиво барабанит пальцами по стойке. Проспект-парке, фестиваль фудтраков. траков Встретимся там в 6. «Это свидание?» — улыбается Ади, кутаясь в халат. «Я приму душ перед уходом». Генри целует ее. «Конечно. Просто захлопни потом за собой дверь». «Хорошо», — кивает Ади. Генри уходит, Раздается щелчок входной двери, но на сей раз звук ее не пугает. «Это просто дверь». Не точка, многоточие, за которым последует предложение. Ади долго плещется в горячем душе, заворачивает волосы в полотенце и принимается бродить по квартире, разглядывая все, что не заметила прошлой ночью. В доме царит беспорядок и хлам, как во многих нью-йоркских квартирах, где слишком мало места, чтобы жить и дышать. Повсюду остатки былых увлечений. Шкаф с масляными красками и засохшими кистями в испачканных стаканах. Блокноты и тетради в основном пустые. Несколько брусков дерева и скульптурный нож. При виде последнего, где-то в глубине памяти, там, где воспоминания еще размыты и не так безупречно отчётливы, слышится пение отца. Ад идёт дальше и останавливается возле полки с камерами, которые смотрят на нее большими черными линзами. «Винтаж», — думает Адди, хотя для нее старинные вещи не представляют ценности. Она сама видела фотоаппараты на треногах, напоминающие неповоротливых зверей, которые прятали фотографа под тяжелым занавесом. Застало изобретение черно белой пленки, а затем цветной. Неподвижные кадры превратились в видео, аналоговая аппаратура стала цифровой, А огромные истории легко помещаются на одной ладони. Ади трогает корпуса камер, как панцири черепах. На пальцах остается пыль. Но ну, фотографии повсюду. Висят на стенах, мастятся на прикроватных тумбочках, ютятся в углах, в ожидании, когда же их повесят. На одной Беатрис в художественной галерее. Ее силуэт вырисовывается на ярко освещенном фоне. На другой Беатрис и Генри в обнимку. Она смотрит прямо. Он опустил голову. Кажется, что они вот-вот разразятся смехом. Парень. Вероятно, тот самый Робби. Беа была права. Он выглядит так, словно сбежал с вечеринки в галерее Энди Уорхола. Позади него толпа. Размытое пятно тел. Фокус на Робби. Он смеется. На скулах горят полосы пурпурного блеска, на носу зеленые завитки, а на висках золотистые. В коридоре висит еще одно фото. На нем все трое сидят на диване. Биа посередине. Робби положил ей ноги на колени, с другой стороны примастился Генри, лениво подпирающий рукой подбородок. Напротив совершенно другой портрет. Постановочное семейное фото — Застывшая противоположность непринужденного снимка повседневной жизни. Генри снова сидит на краю дивана, но держится более прямо. На сей раз рядом с ним двое. определенно его брат и сестра. Девушка с ураганом непокорных локонов на голове прячет глаза за очками в кошачьей оправе. Миниатюрная копия своей матери, что стоит, опустив ладонь ей на плечо. Парень постарше и посуровее, Выглядит двойником отца. И среди них младший сын, худощавый, настороженный. Он улыбается, но глаза смотрят серьезно. Генри глядит на Аде с фотографий, которые явно снял сам. Она чувствует его руку, художника в кадре. Она могла бы дольше простоять там, пытаясь выяснить правду, его тайну. Ответ на вопрос, который снова и снова звучит у нее в голове. Но Адди видит лишь юношу. Грустного, потерянного, пытливого. Она переходит к книгам. Библиотека у Генри разношерстная. Книги разбросаны по всем поверхностям в каждой комнате. Они занимают полку в гостиной, другую, поменьше, в коридоре. Высятся стопкой у кровати и еще одной, на журнальном столике. Поверх груды учебных пособий с названиями переосмысления Завета и иудейская теология в эпоху постмодернизма лежат комиксы. Романы и автобиографии в бумажных обложках и твердых переплётах перемешаны между собой, некоторые из них старые и потёртые, другие совершенно новые. Из десятка книг торчат закладки, отмечая незаконченное чтиво. Она поглаживает корешки задержавшись у толстого золотистого тома. История мира в ста предметах. Адди недоумевает, как можно свести человеческую жизнь, не говоря уже о цивилизации, к списку вещей. Существует ли вообще способ измерить ценность жизни не по оставленному следу в жизнях других людей, а по оставленным после себя артефактам? Она обдумывает собственный список. Историю Ади Ларю. птица отца, затерявшаяся среди мертвецов в Париже. Пляс Рояль, украденная из комнаты Реми. Деревянное кольцо. Но это те вещи, что оставили отпечаток в жизни Ади. А что же оставит она? Свое лицо, отразившееся в сотне произведений искусства, Сочиненные ею ноты, которые легли в основу множества песен. Семена невидимы, идеи пускают корни. прорастают сами по себе. Праздное любопытство утолено. Ади принимается за целенаправленные поиски. Она ищет подсказку, что-нибудь, что угодно, стараясь понять Генри Штрауса. На журнальном столике лежит ноутбук. Он загружается без пароля, но когда Ади начинает водить по тачпаду, курсор не двигается. Она рассеянно стучит по клавишам, Но ничего не происходит. Проклятие в силе. Хотя и не совсем. Ади бродит из комнаты в комнату в поисках разгадки. «Кто ты, Генри Штраус?» В аптечном шкафчике стопка рецептов. Названия медикаментов представляют собой одни аббревиатуры. Рядом пузырек с розовыми таблетками. На нем самоклейка и этикетка с крошечным нарисованным от руки зонтиком. В спальне еще одна полка. На ней стопка записных книжек самых разных форм и размеров. Ади перелистывает их, но все они пустые. На подоконнике примостился старый снимок Генри и Роби. На нем они обнимаются, и Роби стоит прислонившись лбом к виску Генри. В их позах есть нечто интимное. Глаза Роби полузакрыты, у него на затылке покоится рука Генри. как бы поддерживая его или стараясь прижать к себе. На губах Роби цветет безмятежная улыбка. Он счастлив. Он дома. На прикроватной тумбочке старомодные часы. Минутной стрелки вовсе нет, а часовая указывает на начало седьмого, хотя на настенном циферблате горит 9.32. Ади подносит часы к уху, но те молчат. Наверное, батарейка сдохла. И вдруг в ящике комода она находит носовой платок сплошь в пятнах крови. Из платка выпадает кольцо. Платиновый ободок с небольшим бриллиантом. Обручальное кольцо. Адди гадает, кому оно предназначалось. Кем был Генри, пока не встретил ее, По какой причине пересеклись их пути? «Кто ты?» — шепчет она в тишине пустой комнаты. Ади снова заворачивает кольцо в грязный платок, возвращает на место и плотно закрывает ящик.